Глава 4 Вот уже десять дней Люуцкий сидит в квартире Ванды, бывшей когда-то его квартирой, и даже носа не кажет на улицу. Еду заказывает на вынос и ведет себя слишком нервно. Пару раз Бобров посылал к нему своих ребят под видом развозчиков готовой еды. В своих отчетах они писали, что он встречал их, чуть ли не наставив пистолет, и вообще сильно паранойил. Семёнов тоже ничего конкретного сказать не мог. «У меня две версии происходящего», — хмуро заявил Ваня на одном из утренних совещаний. «Или этот ублюдок устроил такую вот оригинальную засаду на Ванду, потому что, как ни крути, а эта квартира уже ему не принадлежит, или Эдуард что-то сделал не так?» «Это было обычное легкое воздействие с точечным подчищением определенных воспоминаний», — раздраженно ответил Эд. «Там нечему пойти не так, если только...» Он на мгновение замер, а потом неохотно добавил. «Мое воздействие могло войти в резонанс с теми блоками, которые наложены на его разум. Появились сложные воспоминания, заменившие некоторые старые, и Людский может временно не помнить, что эта квартира была отобрана у него в пользу Ванды». «Чем нам это грозит?» — спросил я, начиная вертеть в пальцах ручку. «Потери времени». Эдуард еще раз все обдумал. Такие состояния не длятся долго, нужно просто подождать. «Хорошо, подождем», — тихо ответил я и приступил к обсуждению следующего вопроса. И вот прошло уже 10 дней, а подвижек пока не было. Я перекинул слежку за залеутским на криптошифровальщиков и убрал большую часть наружки, чтобы не вспугнуть этого слишком осторожного убийцу. За камерами следить большого опыта не нужно, а криптошифровальный отдел был единственным, кроме научного, полностью укомплектованным. Да и дисциплина там была на зависть даже силовому блоку. все таки несмотря на все проведенные реформы в отношении малых раз слухи и сказки про вампиров были очень живучими и продолжали обрастать все новыми подробностями, как и сказки о Лазаревых. В отделе почти все просто боялись лишний раз пикнуть, чтобы не разозлить свою прекрасную начальницу. Но меня их взаимоотношения волновали мало. Хрущева справлялась, и это было главное. Селектор на столе ожил. Я встрепенулся и нажал кнопку приема. «Дмитрий Александрович, у Хрущевой есть новости по-людскому!» Раздался голос Эдуарда, но не успел я ничего ответить, как он прошипел. «Маргарита Владимировна, не вздумайте!» И селектор отключился. Я с минуту смотрел на него, а затем вскочил и бросился к двери. Было безумно интересно, что Хрущева еще придумала, чтобы вывести ада из себя. Открыв дверь, я прислонился к косяку, наслаждаясь прекрасным зрелищем. Маргарита сидела полубоком на столе Эдуарда, очень близко наклонившись к нему. Отступать, отодвинуть кресло, считалось бы отступлением, было не в привычках Эда, поэтому расстояние между ними составляло всего пару сантиметров. Со стороны даже казалось, что она его сейчас поцелует, и это было бы довольно интригующе, если забыть о том, кто сидит на столе перед великим князем. Ты зачем это делаешь? С легкой полуулыбкой на губах спросил Эдуард, склонившуюся к нему вампиршу. «Чтобы тебя позлить, конечно». Она тихонько рассмеялась. «Это потрясающее зрелище. Весьма будоражит, знаешь ли, и держит в постоянном тонусе». «Марго, радость моя, ты ведь такая смелая только потому, что за весьма непрочной дверью сейчас сидит глава моей семьи». Он слегка приподнял бровь и подался вперед. «Совсем немного, но сейчас казалось, что между ними вообще не осталось свободного пространства». «Разумеется». И она снова тихо рассмеялась. «Дима не всегда будет на месте, дорогая». Это улыбнулся чуть шире, и его темные глаза сверкнули. «Брось, здесь всегда будет кто-то, способный меня защитить. Или глава семьи, или горанин, или Рокотов. На худой конец Бобров с Довлатовым». Вампирша медленно провела кончиком языка по нижней губе, слегка обнажив аккуратные клыки. «И, кстати, Дмитрий Александрович уже не за дверью находится» а стоит в приемной и смотрит на нас. «Надо же! Интересно, как она меня учуяла. Из того положения, в котором Хрущева сейчас находится, увидеть меня она не могла, это совершенно точно». «В таком случае ты, может быть, сообщишь ему то, что хотела сказать?» — проворковал Эдуард, не сводя с Маргариты тяжелого взгляда. Хрущева соскочила со стола и повернулась ко мне, но сказать ничего не успела. Дверь в приемную распахнулась и влетела Жогин, говоря на ходу. «Мне нужно с Дмитрием Александровичем поговорить». И тут он заметил меня и затормозил. «О, вы здесь, а я...» «Женя, что случилось?» Довольно мягко перебил я его. А Жоген редко позволял себе такие выходки, только когда действительно происходило что-то из ряда вон выходящее. В гильдии происходят странные шевеления, в основном в региональных отделениях, но и местный филиал тоже не внушает особого оптимизма. Бойка все еще ушибленную голову лечит и не может проследить, как следует за своими отморозками здесь. А Рома физически не может разобраться, просто не успевает», — выпалил Евгений. «С гильдией нужно что-то делать и срочно, иначе это может очень плохо закончиться». «Я читал отчет романа, составленный на пару с Егором», — сказал я, когда Женя выдохся и напряженно уставился на меня. «Я ничего не могу с этим сделать. Это может нарушить тонкую грань нашего взаимного существования». Да я не о совете говорю, сжал он губы. Я предложил Роме привлечь Новака, но он категорически отказывается от этого предложения. Я даже с Томашем связался, и тот согласился помочь. Но Горанин, как упертый баран, продолжает отвергать помощь. Конечно, я подключил вишневецкую, а она как раз сегодня вышла на работу после больничного. Может, у нее получится вправить ему мозги, но он вряд ли ее послушает. В прошлый раз Томашу не нужно было согласие Романа. «Потому что тогда была критическая ситуация», — поморщился Ожогин. «Сейчас глава гильдии жив, здоров и, как обычно, неадекватен. Но это не отменяет того факта, что он должен официально объявить его своим замом со всеми вытекающими. И именно на это Рома не согласен категорически». «Я поговорю с ним, но ничего не обещаю», — проговорил я. «И да, Женя, если все совсем начнет выходить из-под контроля, сразу сообщи». «Постараюсь, но боюсь, что тогда станет поздно». Буркнул он. «Но вы можете начать со сторонних гильдий. Я, конечно, не Ириль, но думаю, что пристальное внимание СБ к совету охладит их пыл. Бойко когда вернется в строй?» «Он до сих пор в коме», — отстраненно ответил я еще более насупившемуся Ожогину. «Я и сам не знал, как и Ахметова, что именно творится с Лисом, и почему он продолжает находиться в коматозном состоянии. И это мне не нравилось». Я задумался, бросив взгляд на напрягшегося и нахмурившегося Эда. Но у него что-то спрашивать по гильдиям бесполезно. Он сразу же предложит сжечь их к чертовой матери и даже вызовется побыть исполнителем. Но делать что-то действительно было нужно. Вытащив телефон, я набрал номер Довлатова. «Слушаю вас, Дмитрий Александрович». Спокойный голос главы следственного отдела действовал на меня успокаивающе. Даже интересно стало, как он будет допрос вести. «Денис Николаевич, вызывайте на допрос главу четвертой гильдии. Нужно прояснить несколько моментов, о которых мы с вами говорили». Отдал я распоряжение под внимательным взглядом Ожогина. Выслушав меня, Женя кивнула, и вышел из приемной. Я же повернулся к Хрущевой. «Ну что, Маргарита Владимировна?» Дверь снова распахнулась, и в приемную вошел Белевский. «О, Дмитрий Александрович!» Он расплылся в улыбке. «На входе мне выдали вот эту штуку. Ее обязательно нужно цеплять на костюм?» и он показал мне значок гостя, допущенного в общие отделы службы безопасности. «Да, обязательно». Я внимательно проследил, чтобы Белевский надел значок, который сразу же засиял тусклым зеленоватым светом. «Какой неприятный цвет», — заметил Белевский, разглядывая значок несколько секунд. Затем посмотрел на меня, делая шаг вперед. «Вы меня пригласили, чтобы сообщить о своем решении. Надеюсь, оно положительное». «Если бы мое решение принять вашу спонсорскую помощь для обеспечения нужд моего научного отдела было отрицательным, я бы вам об этом по телефону сообщил». Холодно ответил я. «Меня страшно бесил тот факт, что я пускаю чужие финансы в святая святых, но не могу сделать это сам, потому что являюсь заинтересованным лицом. Совершенно отвратительное чувство на самом деле». «И не факт, что сами», — задумчиво добавил Белевский и решил уточнить. Когда мы будем заключать договор со службой безопасности? Как только я получу вменяемый образец, он посмотрел на меня непонимающе. Антон Романович, судя по вашему проекту договора, вы очень слабо представляете себе нужды научного отдела СБ. Я вас пригласил сюда, чтобы вы познакомились с научным отделом, в частности, с Ланой Медведевой, которую я не так давно назначил начальником этого очень непростого ведомства. А когда вы вместе с Ланой Андреевной составите жизнеспособный экземпляр, то только тогда мы с вами его подпишем. Естественно, после того, как с ним ознакомятся ваши и наши юристы. То есть я сейчас могу идти в научный отдел?» Белевский недоверчиво посмотрел на меня. «Да, вы можете идти к Медведевой, а этот значок проследит за тем, чтобы вы случайно не завернули в места, считающиеся секретными». Я ласково улыбнулся. «На первый раз он издаст предупредительный сигнал, означающий, что не стоит идти вот в это место». «Если вы его проигнорируете, то последствия могут оказаться не слишком приятными». «Но я же могу его снять», — вернул мне улыбку Белевский. «Нет, Антон Романович, не можете. После активации его сможет убрать только дежурный охранник, уполномоченный это сделать», — доверительным тоном сообщил я ему. «Ох». Белевский слегка побледнел и в который уже раз покосился на мерцающий зеленоватым мертвенным светом значок. «Пойду, пожалуй, в научный отдел Клани Андреевне. «Жду вариант договора», — сообщил я спине Белевского. «Было не совсем понятно, услышал он меня или нет, но мне было уже все равно». Повернувшись к Эду, я покачал головой. «Здесь у тебя всегда так людно?» «Поверь, до тебя могут пробиться очень немногие». Эдуард усмехнулся. «Верю», — я посмотрел на Хрущеву. «Маргарита Владимировна, что вы хотели мне сообщить?» «Наш птенчик наконец-то вылетел из гнезда», — быстро ответила вампирша, пока нас снова никто не перебил. «Уж не знаю, что произошло, но он отправился по адресу переулок Тихий, дом 3, и засел теперь уже там». «Вспомнил, что квартира больше ему не принадлежит, и к нему в любой момент могут нагрянуть бывшая женушка со своим любовником», — предположил Эдуард, проведя пальцем по губам. не принципиально ответил я и задумчиво пробормотал. «Какой знакомый адрес?» После чего, встрепенувшись, снова сфокусировался на Хрущевой. «Что-то еще?» «Да», — она утвердительно кивнула. «Тот звонок, десять дней назад, сделанный с его телефона. Мы, наконец-то, сумели все настроить и выяснили, что звонил он во Фландрию. К сожалению, личность абонента не удалось выяснить. А также с помощью этого милого мальчика, Тима, отследила движение средств по счетам Лиутского». Не то, чтобы там было что отслеживать. Даже странно, что наемник его уровня такой... Хм... Нищий. «Он практически все средства перевел в наличность, да квартиру купил. Недвижимость в Москве даже такая... Это очень дорого на самом деле», — пояснил я, не сводя пристального взгляда с этой 50-летней девушки. «Так получилось, что он потерял и квартиру, и деньги. Так что со счетами?» ему перевел значительную сумму горанин георгий ярославович ответила маргарита меня заинтересовал этот момент и я проследила предыдущие транзакции почти все входящие переводы на счет лиудскогого были осуществлены со счетов Гаранина. да что ты говоришь я так сжал зубы что почувствовал привкус смело во рту похоже гоша слегка заскучала его нужно срочно чем то занять я стремительно развернулся в сторону своего кабинета, на ходу вытаскивая телефон. Как только дверь у меня за спиной закрылась, нажал на вызов и подошел к окну, приложив трубку к уху. «Дмитрий Александрович, я вас слушаю». Голос Гомельского раздался после первых жигутков. «Артур Гаврилович, я просил Прохорова выяснить, чем таким безусловно важным занят Георгий Гаранин», ответил я ему вместо приветствия. «Максим Николаевич обращался ко мне, и я предоставил ему финансовую справку для общего отчета, осторожно произнес Гомельский. «Что-то случилось?» «Так получилось, что я случайно узнал о противоправной деятельности, которую ведет Гаранин-старший на территории Российской Республики», — протянул я, глядя на площадь правосудия. «Людей здесь было традиционно мало. Никто не хотел приближаться по своей воле к зданию СБ». «В частности, он предоставил убежище одному разыскиваемому наемнику, а также оплачивает его весьма сомнительные услуги. Я сейчас говорю о Леутском», — добавил, немного поколебавшись. «Вот как...» — голос Гомельского слегка зазвенел. «Никто ему никогда не говорил об этом ублюдке, но мой поверенный откуда-то знал, что Владик как-то причастен ко взрыву». «Вы уверены насчет Гаранина? «Доказательств, что Гоша финансировал взрыв, у меня нет». К тому же я не хочу гоняться за Леутским, разыскивая его по всей Москве. Сейчас его местоположение известно, он находится под пристальным контролем. И меня такое положение дел вполне устраивает. Но вот Гаранину, похоже, заняться нечем, и он заскучал. Это у них, похоже, семейное. Я жестко усмехнулся. Роману тоже нельзя давать скучать, чтобы в его голову странные идеи не лезли. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» После довольно продолжительной паузы спросил Гомельский. «Вы можете слегка развеселить Гаранина и всю его шейку?» — спросил, отмечая, как через площадь проехал мусоровоз и свернул в знакомый тупик. Посмотрев на часы, я отметил, что мусор вывозят все-таки как придется, а не по определенному расписанию. Не знаю, может быть, это и правильно. «Хм...» — Гомельский задумался. «Насколько сильно развеселить? Чтобы просто весело и задорно, или чтобы смех сквозь слезы?» «Весело и задорно», — подумав, ответил я. «Как уже было сказано, не хочу, чтобы он потерял свои дома. Людскому где-то жить надо, как и младшему сыну Гоши, кстати. Я же не зверь, чтобы мальчишку на улицу выбрасывать. И это же касается его окружения. Свяжитесь с Прохоровым, пускай передаст вам список лиц, с которыми горанин тесно общается. И напрягите Моро. Он мне должен, пускай отрабатывает. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы упомянутым господам было не до нашей несчастной республики». Заверил меня Артур Гаврилович и отключился. Сунув телефон в карман, я некоторое время бездумно смотрел на площадь. Надо бы уже мешки разобрать, которые мне удалось из Фландрии в свое поместье перебросить. Или же попросить кого-нибудь. Точно, попрошу Николая. Он умеет работать с артефактами, не подвергая себя опасности. Чтобы не передумать, снова вытащил телефон и набрал номер. «Дмитрий Александрович, у нас все хорошо». Сразу же зачастил мой дворецкий. «Николай, разбери мешки, лежащие в гостиной», — попросил я его. «Просто рассортируй на столах. Документы, драгоценности, деньги, артефакты. все по разным столам. Да, проследи, чтобы каждый артефакт находился в своем защитном футляре». «Слушаюсь, Дмитрий Александрович», — ответил Николай, и я нажал на отбой. Посмотрев на стол, где было на редкость мало бумаг, я решительно направился к выходу из кабинета. «Скоро должен прийти борода, и я хочу поприсутствовать при допросе. А пока нужно у Эда уточнить, как продвигается наложение защиты на здание». Открыв дверь, я снова увидел дивную картину. Хрущева снова сидела на столе, наклонившись к Эдуарду. На этот раз она решила, похоже, накалить ситуацию до предела, потому что сняла пиджак и расстегнула несколько пуговиц на блузке. «Чего ты добиваешься?» — спросил Эдуард, глядя на вампиршу недобрым взглядом. «Ты хочешь измерить границы моего терпения?» «Ты удивительно догадлив, мой прекрасный князь», — проворковала Хрущева. «Я оперся на косяк, не без удовольствия наблюдая за этой сценой», а Маргарита тем временем продолжала. «Как ты думаешь, у нас могло бы что-нибудь получиться?» «Ты в своем уме?» — ласково проговорила Эд. ну почему сразу нет? Это настолько опасно, что чертовски возбуждает любовь моя». Она близнула губы. Всегда хотела узнать, какова кровь Лазарева на вкус, а в порыве страсти, чего только не происходит. Какие интересные заигрывания. Я сказал это достаточно громко, чтобы они услышали. Зря старался. Никто не повернулся в мою сторону. Значит, и Хрущева, и Эдуард уже знали, что я за ними наблюдаю. Ольге уже пора начинать ревновать. Бросьте, Дмитрий Александрович, рассмеялась Маргарита. «Какая ревность, когда я вне конкуренции!» Послушался звук закрываемой двери, и я резко развернулся в ту сторону. Никто не зашел, и вообще складывалось впечатление, что кто-то приоткрыл дверь, а потом передумал заходить, захлопнув ее. Марго тем временем продолжала. «Никого Эдуард не мечтает прикончить так страстно, как меня. Даже к гильдиям он относится терпимее». Она соскочила со стола, подхватила сброшенный пиджак и набросила себе на плечи после чего подошла ко мне. «Вы играете с огнем, Маргарита Владимировна», — мягко напомнил я ей о том, кем является Эдуард. «Возможно. Но когда живешь на этом свете уже полтысячелетия, то можешь позволить себе маленькие слабости. А князь всегда был моей слабостью и самым страшным кошмаром», — добавила она совершенно серьезно. «У вас есть дополнительные поручения?» «Пока нет», — я покачал головой. «Продолжайте следить за Людским. О любых изменениях и подозрениях сразу же докладывайте мне». «Хорошо». И она направилась к двери, не забыв на прощение лучезарно улыбнуться Эду, который только что зубами не скрипел от ярости. «И часто она так на тебя наседает?» — поинтересовался я у брата, подходя к его столу. «К счастью, довольно редко. Иначе я бы точно не сдержался». «Довольно холодно», — ответил он. «У меня начинает складываться впечатление, что Хрущева приходит сюда только для того, чтобы пощекотать нервы. Как те идиоты, которые в их тематические клубы ходят. Тоже, что ли, наведаться в подобное заведение?» Протянул он и так улыбнулся, что мне стало заранее жалко вампиров. «Чтобы напомнить им, откуда берется адреналин?» — я хмыкнул. «Эд, кровососущим, не нужно будет представлять тебя. Некоторые до сих пор помнят, как выглядел великий князь Эдуард воочию, так сказать. Кстати, у вампиров бывают инфаркты?» «Вот и проверим», — проворчал Эд, беря со стола какую-то бумагу. «Кто заглядывал в приемную? Мне из-за этой стервы не было видно». «Не знаю», — я пожал плечами. «Не успел разглядеть, дверь быстро закрылась. Сколько у тебя было людей, когда ты Хрущевых существенно так проредил?» — спросил я как бы невзначай. «Малая дружина», — рассеянно ответил Эдуард. «Со мной было двенадцать человек. Как ты понимаешь, никаких запретов на пользование магией у меня тогда не было. Вампиры — хорошие воины, и с ними не было легко. Но, Дима, чтобы они о них ни сочиняли, эти твари живые, любое живое существо можно убить». «Великий князь и малая дружина на подтанцовке», — я покачал головой. «А вампиры — да. Сильные, быстрые, и у них много времени для самосовершенствования. Хорошо, что они крайне редко размножаются. И для появления полукровок необходима абсолютная совместимость с партнером, добавил Эд. «Вампирши, кстати, чувствуют, с кем могут познать радость материнства. Но там все равно нужна кровь. А Марго вроде ни на кого не смотрит более плотоядно, чем на меня. У нее дилемма». Я взял протянутое письмо, пробежался по нему глазами и бросил в мусорное ведро. Даже рассматривать очередной дебильный запрос Кирьянова не буду. Она хочет тебя убить максимально жестоко, заодно попробовав, насколько хороша на вкус кровь Лазарева. И одновременно не может даже представить себе, что последнее творение императоров исчезнет. Как ее еще не разорвало, вот в чем вопрос. Но в клуб все-таки не ходи, бойня посреди Москвы — это не то, что повысит наши ставки». Эдуард поднял голову и долго смотрел на меня, а потом нехотя кивнул и снова занялся бумагами. Я уже хотел вернуться в кабинет, но дверь в приемную снова открылась. На этот раз заглянул до Довлатов. «О, Дмитрий Александрович, хорошо, что вы здесь», — быстро проговорил он. Энкорт явился. «Мне самому проводить допрос?» Я даже сначала не понял, о ком он говорит, а потом до меня дошло. «Энкорт — это глава четвертой гильдии». «Точно». Быстро просчитав варианты, я ответил — «Да, Денис, тебе придется самому его допрашивать, других вариантов пока не вижу». «Это мой первый допрос, и я волнуюсь», — признался он. «Может быть, что-нибудь посоветуете?» «Зайди к Роману, он тебе скажет, как лучше вести себя с главой гильдии. Думаю, там должны быть некоторые нюансы», — подумав, произнес я. И Денис сразу же выскочил из приемной. Посмотрев ему вслед, я направился следом. Уже у самой двери меня догнал голос Эда. «Решил понаблюдать за допросом». «Да, хочу посмотреть, как Денис справится, и заодно услышать все своими ушами, а не читать в докладе. Все равно срочных дел пока вроде нет», — ответил я немного рассеянно, открывая дверь. «Ты присоединишься?» «Да, чуть позже», — сказал Эдуард, разрывая какую-то бумагу и отправляя ее прямиком в мусорное ведро. «Я же вышел из приемной и неторопливо направился в сторону допросной».